Мне из его четвёртый рот изсказывали. И врёшь же ты всё, цапля с досадой сказал разводящий. Екию человека обрешливый язык. А вот с места не сойти. А ты маленький что ли не понимаешь, караул это они вон на каком расстоянии. Конечно, начнут ходить пораньше. Да будет тебе брехать, сказал разводящий, отрезая новый ломоть хлеба. Спи околей до чаю. А вот он идёт, скричал цапля, глядя в окно и нарочно приподнимаясь, чтобы разводящий поверил ему. На самом же деле он никого не видел, да и глубокий мрак, висевший за окном, не позволял ничего видеть. В это время за дверью караульного помещения раздались медленно приближающиеся шаги. Разводящий подумал, что идёт банников, но что цапля принимает шаги солдата за приближение офицера. Поэтому он решил сам напугать цаплю, встал из-за стола и запер дверь на крючок. Не пущу его, сказал он, держа руку у крючка, твоего циммермана. Нехай тем же поворотом горцует обратно. Кто-то дёрнул дверь, крючок брякнул и замер. Но цапля уже действительно не на шутку испугался и вскочил с нар. "Эй, Петрович, отпирай ему", крикнул он. Ведь и в самом деле разводящий заторопился, снимая крючок, сообразив, что банникев в самом деле не мог вернуться так скоро. Но железо как-то не слушалось его в вдруг задрожавших пальцев и неловко скользило в петле. Вот дурака валяет, взволновался цапля. Шутки шутками, а в самом деле сильный удар в дверь потряс стены ветхого здания караулки так, что задробежали стёкла и огонь испуганно затрепетал в лампе. Разводящий отпер. Раздалось энергичное ругательство, дверь с силой распахнулась настежь, и взбешённый офицер быстрыми шагами вошёл в помещение. Цапля уже стоял, вытянув руки по швам. Разводящий взял под козырёк, крикнул смирно и побледневшими губами пытался пролепетать рапорт. Лицо его из грустного и сонливого сделалось вдруг жалким и растерянным. «Ваше благородие, в караул!» — начал было он, но Циммерман раздраженно махнул рукой. «Чего запираешься, черт?» — крикнул он, бегая серыми обрюзшими глазами с разводящего на цаплю. «С девками мы, что ли, тут сволочь?» «Простите, ваш бродь!» — сказал Унтер голосом, пересекающимся от волнения. «От ветру, дверь! Ветром отводит! Я на крюгу хотел припереть, ваш бродь!» Офицер смотрел на него в упор, засунув руки в карманы пальто и как бы ожидая, когда солдат кончит свои объяснения, чтобы снова разразиться бранью. Циммерман был невысок, суталоват, с длинной шеей и брезгливым птичьим лицом. Он ударил ладонью по столу и сказал «Постовую ведомость». Разводящий заторопился, вынимая бумагу из брюк. В это время офицер нагнулся и посмотрел под нары. Не найдя там никого, он немного успокоился и сказал «Где третий? У разводящего захолонуло сердце, но он притворился спокойным и быстро проговорил: "Банников в оброте, так что вышел за своей нуждой". "Позови его", сказал офицеру утомлённым голосом, разглядывая стены. "Позови его". Цапре стоял, возбуждённо переминаясь с ноги на ногу, и испуганно смотрел на разводящего. Унтер тоскливо вздохнул, откашливаясь и беспомощно глотая слюну. Ему хотелось заплакать. Прошло несколько томительных долгих мгновений. Циммерман подписал ведомость и сказал, «Ты слышал мои слова?» «Будьте великодушны, ваш бродь!» – плаксиво забармонтал Унтер. «Он вышел, ваш бродь! У меня, просясь, за кипятком ваш бродь! Сейчас обернется!» «Сволочь!» – сказал офицер, твердо и отчетливо подняв брови. «Сволочь!» – повторил он уже раздражаясь и посапывая. «Ты в карцере сидел?» «Никак нет, ваш бродь с отчаянием выдавил из себя разводящий. На первый раз скажешь своему ротному, чтобы посадил тебя на пять суток переменным». Понял. Так точно ваш Циммерман повернулся к солдатам спиной и толкнув ногою дверь вышел. Когда дверь затворилась, разводящий стоял ещё некоторое время на прежнем месте, уныло смотря вниз. "Эх ты, Господи", вздохнул он, разводя руками. "Ну что это? Почему такое?" "Я тебе говорил, Петрович, это при, заискивающий пробормотал ошеломлённый цапля. "Разве я зря, когда мне из четвёртой роты пошёл ты к лешему сказал унтер" Садясь за стол и с вытянутым лицом трогая книгу за углы, Три говорил: "Ты лжежал и брихал". Он был сконфужен и разозлён печальным результатом своей шутки с цаплей. Перспектива чаепития, такая заманчивая несколько минут назад, сделалась теперь безразличной и нудной. "А, отсижу вдруг ободрился разводящий, приходя в себя. Пять суток и ж удивил солдата. Я вчера лиску встретил, сказал Цапля, стараясь перевести разговор на другую тему. «Убегла ведь от меня стерва. Не верит в кредит. Ха-ха!» «Ну, пять суток, так пять суток», — продолжал размышлять вслух разводящий. «Пять, не десять. Ведь как угадал», — удивлялся Цапля, тупо усмехаясь широким ртом. «Ровно знал, что придет. Прямо вот такое было у меня предчувствие. Рад, что накаркал», — огрызнулся Унтер. «А вот он самый с кипятком идет».